Глава 7. Айсберги по курсу Пообедали хлебом, чугунной твёрдости колбасой, варёными яйцами и сочным сладким луком с синеватой шлухой. При этом лодочник с сожалением заявил, что я обжора невероятный по величине жадности. Ем будто четыре толстяка, а сам при этом худющий почему-то. Предположил наличие гигантского солитёра в моём организме. В паразиты я не верил, и вообще из жадных глистов на борту имелся лишь сам Ринн. Однако понял, что ем и впрямь на удивление многое. Понятно, конечно, что после инквизиторской диеты это естественно, но тот же конфидус, перенеся немногим меньше негативных приключений и будучи крупнее меня, аппетитом остался раза в два скромнее. Неужели помимо регенерации я еще и бездонным желудком обзавелся? Бонус более чем сомнительный, особенно если вспомнить об угрозе голода. Ладно, пока что рано делать выводы. Вот отойду от тюремных приключений, тогда и посмотрим. Запив обед квасом, завалился у борт поспать. Еда и сон – лучшее лекарство для любого больного. Моему примеру последовал конфидус, тоже натерпелся бедолога. Четвертый член команды, тот самый, которого вчера притащили будто ценную бандероль, так и не поднимался, валялся у правого борта, мучимый похмельем, лишь изредка совершая слабые телодвижения с целью попить чего-нибудь или, наоборот, отлить. В итоге ровно половина пассажиров и команды отключилась. Зелёный, попробовав квас, убедился, что алкоголя в нём слишком мало для удовлетворения его физиологических потребностей, после чего в знак протеста осыпал меня бранью, залетел на макушку мачты и расселся там с видом оскорблённой добродетели. Это к лучшему. Обзор оттуда хороший. Если что предупредит, он птиц неглупый. Так что уснул я спокойным. А вот проснулся уже далёким от спокойствия. В вышине, описывая круги над лодкой, истошно орал зелёный. Рядом кто-то нехорошо хрипел, ржали лошади, по доскам корпуса чем-то сильным постукивали. Обернувшись, увидел, что рядом на палубе корчится один из мужиков, что до этого шестом ворочил В груди его торчала длинная стрела с серым оперением. Вторая, обломанная, виднелась в правом боку. Держась за рулевое весло, оседал рин Он, подобно Аршубиусу из пафосного рассказа епископа, был утыкан от паха до шеи. Ещё не сообразив толком, что случилось, инстинктивно прижался к борту, а лишь потом поняв, что именно борт спас мне жизнь, прикрыл отлучников. Их стрелы не пробивали толстых досок, но грохот издавали пугающий и частый, складывалось впечатление, что против нас действует целая сотня невидимых противников. Осмотревшись, не увидел второго шестовика – Или спрятался за стойлами, или сиганул за борт, причем не факт, что живым. Епископ в двух шагах лежит, как и я, таращится на происходящее из безопасного места. Лошади хоть и ржали испуганно, вряд ли пострадали. Их со всех сторон прикрывали толстые дощатые щиты. Не для защиты поставлены были, а чтобы не пугать нервных животных видом открытой воды и быстро проносящихся берегов. Однако пригодились с неожиданной стороны. А «Вот только не нужны мне сейчас лошади». Рин завалился на палубу. Мужиков не видно. Струг идёт неуправляемый. «Если мы сейчас на мель сядем или в коряжник угодим, то…» Накаркал провидец хренов. Корпус лодки завибрировал, под днищем что-то проскрежетало. Струг начал разворачивать поперёк течения, но, к счастью, подставить нос под обстрел вода не успела. Всё внезапно прекратилось. Мы стояли непонятно где, посреди реки, а рядом, на берегу, находилось неустановленное количество агрессивно настроенных лучников. Да уж, ситуация. Стрелы перестали барабанить по палубе. Видимо, лучники поняли, что никуда мы теперь не денемся, и занялись составлением планов по нашему умерщвлению. «Дан, вас не ранили?» «Вроде нет. А вас?» «Тоже нет. Вы проверьте хорошенько. Они срезами бьют тройными». Даже от раны в ноге или в руке можно кровью быстро истечь. Верная смерть, если по бездоспешным бить. Кто это? Разбойники? Не знаю я, кто это, да только не слышал никогда о серьезных разбойниках на юге. Луки у этих ребят боевые, и держать они их умеют правильно. Такие вояки богатые края грабят, а не вымершую глушь. Здешнее варье, сплошь нищее и убогое, не для них такое оружие. Думаете, они решили, что всех перебили? «Дан, я ничего не думаю. Но одно понятно. Ребята не из глупых. Проверить должны». «Эй, вы! Наструги!» – уверенно прокричали откуда-то слева. «Эридианин и второй! Мы знаем, что вы там! Выходите!» Переглянувшись, мы встретили в глазах друг друга одинаково нехорошее подозрение. «Думаете, карающие?» – нервно уточнил я. «И как они нас так быстро догнали?» – не менее нервно вопросом на вопрос ответил епископ. Не знаю, как вам, а я выходить не хочу. «Чего молчите?» Не выдержал неизвестный. «Если не выйдете, мы переправим часть наших на другой берег и с двух сторон вас достанем стрелами, где бы вы ни укрылись. Или даже огонь пустим. Нам лодка не нужна. Нам только вы нужны». «Да уж, ситуация. И что совсем уж паршиво, выхода из нее не видно. Все козыри у лучников. Мы здесь в ловушке, хотя...» «Конфидус». «Вы плавать умеете?» «Нет. Зачем это мне? Я же не моряк». «Плохо. Значит, придется вам поговорить с нашими новыми друзьями». «О чем мне с ними говорить?» «О чем угодно, но только отвлеките. Попробую под прикрытием стоил добраться до правого борта, а дальше в воду». «И что вы будете делать в воде?» «Уплыть вряд ли позволит Стрелами достанут». «Мы сейчас на мели, и если получится столкнуть лодку с нее, то течение понесет нас вниз. Может, и удастся уйти». «Была бы река нормальной, ушли, а в этом ручье вряд ли. Опять остановимся». «Ну не сидеть же просто так, или есть другие предложения, нет?» «Дан, на суше я бы им показал, но вода не моя стихия, уж простите». «Ну тогда отвлекайте». Епископ, вздохнув, набрав в грудь побольше воздуха, выкрикнул. «А вы кто вообще такие?» «Люди мы, хорошие и добрые. Давай, выходи!» «Я есть тот самый еридианин, и мне интересно знать, зачем я вам понадобился, а то мало ли...» «На берегу все тебе расскажем, выходи давай!» Может, ребята и не глупые, но наивные до последней степени наивности. Кто же к ним после такого салюта выйти рискнет? Не прислушиваясь больше к вялотекущему переговорному процессу, я заполз в гости к лошадкам. Понизу стойла были открыты со всех сторон для удобства уборки. Пугливое животное всхрапнуло, но сильного страха не проявило. Признал своего, хотя и удивилась странностям человеческого поведения. Переполз на другую сторону. Всё, дальше борт, а за ним водная гладь. Невысоко, но неизвестно, просматривается эта часть лодки или нет. Изучив левый берег через щели в ограждении стойла, убедился, что он невысокий. За этими щитами, по идее, палуба не должна просматриваться с позиции стрелков. Но это если враги расположились точно напротив нас, в стороне того голоса, что с Конфидусом сейчас общается. А ведь не факт. Могут засесть выше и ниже, а оттуда почти всё увидеть можно. Самое нехорошее, что ни одного противника я так и не заметил. Над двухметровым обрывом берега почти до воды склонились кроны Ив, а дальше темнел лес, поросший густым кустарником. При желании в нём можно укрыть всех лучников английской королевской армии. С другой стороны, если враги засели впереди и позади, вся эта зелень должна мешать нас рассматривать, обзор у них только спереди. Не верю, что они заранее знали, на какую мель мы налетим, и заблаговременно по листочку расчистили себе сектора обстрела в нужном направлении. Вдоль берега хватало коряг и упавших деревьев. В таких местах лодку приходилось вести с особой осторожностью. Мужики всё внимание перевели на русло, вот и перебили их первыми залпами. «Удобное место под засаду нашли. Сволочи!» Решившись, скинул всю одежду, перепоясал голое тело, прицепил ножны с длинным изогнутым кинжалом. Против коряк инструмент может понадобиться. Рывок за борт не занял и трёх секунд, но ещё ни разу в жизни секунды не тянулись так долго. Пронесло. Я благополучно ушёл в воду, не получив на прощание ни одной стрелы». Умение плавать не пригодилось, ноги уперлись в песчаное дно, вода до груди не доставала. Видимо, действительно мель, а не коряга. Тут же сделал ещё одно открытие. Я здесь не одинок. Рядом, также прижимаясь к борту, на меня безо всякого испуга косился коренастый парень с козлиной бородкой и запущенной шевелюрой. Наш попутчик, тот самый, что страдал от недомогания, вызванного излишествами». «Вот ведь несправедливость. Нормальных мужиков расстреляли, а это похмельное тело живёхонькое». «Ролл утоп», – спокойно сообщил парень. «Стрелы у него в спине были. Несколько стрел. Упал и утоп. Я его пытался нашарить на дне, да не получилось ничего. Течение здесь сильное. Унесло. Тебя не ранило?» «Нет. А кто это такие?» «Пойди спроси». «Нет, не хочу». Эти разбойники совсем обнаглели, на лодку вздумали напасть. И зачем напали? Мы ведь даже без товара идём. Дураки. Никто на лодки не нападает. Не случалось никогда такого. Слушай, давай позже поговорим, а пока полезное дело сделаем. Если останемся здесь, эти ребята нас прибьют. Река не широкая, переберётся часть на другой берег и перекроет с двух сторон. Или даже на деревья эти заберутся и оттуда расстреляют. Надо лодку на большую воду вытащить, чтобы течением понесло. Сможем? А чего не сможем, запросто сможем. Мы в бровку левым бортом уткнулись, даже мелью такое не назвать. Главное, толкнуть посильнее в правую сторону, чтобы за поворот течением успело вынести. Дальше, если повезет, долго вниз тащить будет. Берег тут глухой, с звериными тропами за нами бежать придется, а с луками большими это тяжело. Струг большой, но силы у нас хватит, не засел ведь... «Просто медленно поначалу пойдёт. Как не тяни, но всё равно пойдёт. Нас на это должно хватить. Я на нос пойду. Как нырну, так и вы сразу ныряйте и упираетесь там ногами в песок, а спиной в днище. И выталкиваете струк на большую воду, разгибаясь и ногами давя. Поначалу, может, и не стронется, но никуда не денется. Пойдёт. Воздуха только в грудь больше наберите перед этим». Может, этот молодой человек и грешит излишествами, но в вопросах лодочных я был склонен ему доверять. Переспрашивать или предлагать свои идеи не стал. Дождавшись, когда лохматая голова скрылась под водой, глотнул воздуха, присел, перебирая руками по лодочному дну, пробрался под середину корпуса, уперся в доски спиной, а ногами в песчаное дно. Неудобно и тесно оказалось, но работать можно». Только сейчас начал подумывать, что Струк, каким бы малым ни был, всё же не игрушка, усомнился в своих силах. Зря. И поднатужиться толком не успел, как «Титаник» плавно и уверенно продолжил путь. А я остался. Вот же идиот. О таком надо заранее думать. В днище не было ни поручней, ни разумеется пассажирских сидений. Просто голые доски. Гладкие доски, ещё и жиром пропитанные от некоего вредоносного жучка. «Громадина кормы уходила от меня медленно и уверенно, а я даже уцепиться ни за что не мог. Плыть следом, под водой? Я не рекордсмен-подводник. Секунд через двадцать вылечу на поверхность, к радости наших новых знакомых. Схватиться за рулевое весло, окажусь как на ладони, заметят сразу. Никак у меня не получится продолжить путь вместе с «Титаником». Думай, дан. Берег. Глиняный обрыв метров два». Нависающие над водой пласты подмываемого дёрна, завалы древесной рухляди и отдельные коряги. Решено. Вжавшись в дно, ориентируясь только по направлению течения, поплыл в сторону берега. Вода мутная, лучники смотрят на неё под острым углом. Если хоть немного повезёт, то не разглядят меня, несмотря на малую глубину. А если не повезёт, лучше думать о хорошем. Вперёд. Быстрее. Блин. Блин. «Да где же этот берег? До него доплюнуть можно было, а как не показывается». Рука прошлась почему-то твёрдому, неровному. «Коряга?» Дышать уже давно нечем, некогда разбираться. Осторожно ощупал препятствие. Вроде толстая ветка, тиной поросшая. Перебирая по ней ладонями, пошёл вверх. Там отчётливо разглядел смутную тень, похожую на бревно. Лицо показалось над водой, осторожно выдохнул отработанный воздух, глотнул свежего, заодно разглядев, что выбрался прямиком под стволом поваленного дерева. Упало оно давно, даже коры не осталось. Разный хлам, сносимый течением, прибивался к этому препятствию, образовав в конечном итоге небольшой завал, на краю которого я теперь нахожусь. Удачно. Сверху меня рассмотреть проблематично. Дерево толстое над головой. Правда, и я не могу полюбоваться на позицию лучников, чему, если честно, не особо расстроился. Покосился в сторону лодки, её уже успело отнести метров на тридцать, и останавливаться она явно не собиралась. Течение здесь быстрое, меня, пока боролся с ним, тоже снесло прилично. Приметная Ива, что раньше была напротив струга, теперь зеленела выше, метрах в двадцати. Чуть ли не над головой кто-то коротко выругался, после чего уже цензурно добавил – «Бегом все за ней! Бегом! Уйдут ведь!» Наверху затрещали ветки. Послышался топот множества ног. Топот, кстати, звонкий, что понимающему человеку говорит о многом. Простецкое народонаселение щеголяло по миру в лаптях или небрежно сшитых макосинах. Сапоги с крепкими подошвами носили редкие мажоры, цены на них кусались. И без обуви было понятно, что за нас не разбойничающие крестьяне взялись. Но, тем не менее, лишний штрих к картине – Дождавшись, когда шум затихнет, выбрался из укрытия. Осторожно преодолел завал по бревну, избежав хаотического переплетения острых веток. Добрался до глиняного обрыва. Здесь остановившись, посидел с полминуты. Убедившись, что шум и впрямь затих, лучники дружно преследуют дрейфующий струк. Сколько их, неизвестно. Но судя по тому, что слышал, о сотне и речи нет. Готов на что угодно поспорить. Их не больше пяти человек. Для меня и одного хватит. «Доспехов нет. Одежды тоже нет. Из имущества лишь пояс да кинжал в ножнах. Как-то я легкомысленно решил за уйти налегке. А как иначе? С тяжелым арсеналом не поплаваешь». Зачерпнув на урезе воды комок раскисшей глины, обмазался, но результатом остался недоволен. Рожеватое пятно на фоне зелени и веток слишком выделяется. «Не поленился добраться до заводи с иллистым дном. Добавил себе оттенков черного». «Взгляни на меня сейчас, инструктор по маскировке, ох и быть мне обруганному и униженному». Но с тем монстром, рядовому диверсанту и намерянину тягаться невозможно. Он посреди кафельного бассейна способен так затаиться, что с собаками неделю искать будут. Вскарабкавшись на обрыв, оказался на отличной тропе. Чуть ли не дорога. А мне рассказывали, что берег дикий, и здесь только звери бегают. Если это так, то в здешних краях, получается, носороги водятся». А я и не знал. Пошёл вслед за врагами. Понятия не имею, что буду делать, когда их догоню, но что-то делать придётся. Нам надо решить этот вопрос. Они очень серьёзно настроены. И как нас вообще нашли? Поймать бы одного и допросить у костерка. Ага, как бы самих не поймали. Ловец. Как диверсанту, мне стыдно признать, но на человека руки поднимать ещё не доводилось». «В другой жизни, на земле, в краях, где я обитал, убивать друг друга было не принято. Случалось, конечно, но не со мной. Традиционные подростковые драки в расчёт не беру, смертоубийство там не присутствовало даже в теории. Иена тоже не считается. Когда я врезал ей топориком по шее, от человека в ней оставалась лишь оболочка. И даже на оболочку рука поднялась с трудом. Ох и колотила меня тогда. Тюремщик? Так его я почти не трогал, в основном епископ приложился». Хороший шанс открыть список жертв мог предоставиться с Инквизитором. Уж его бы я с удовольствием расчленил на тысячу страдающих фрагментов. Но гад удрал. Убивать и калечить его раньше времени не хотел, мне он для важного разговора нужен был. А человек – тварь нежная и непредсказуемая. Кому-то ноги отрывают, и он на руках доползает до больницы, после чего непринужденно записывается на прием» а другой ножичком мизинчик порежет и, схватившись за сердце, склеивает ласты на месте происшествия. Не мог я тогда на нём оторваться до разговора, так что счёта жертвам не открыл. Кое-чему меня учили перед заброской сюда, не только смертоубийственным приёмом, психологически готовили. Довелось мне погубить ни в чём не повинную свинью, а самое неприятное – перерезать горло трупу какого-то бесхозного бродяги. Инструкторы считали, что такая милая тренировка поможет преодолеть барьер в случае реальной схватки. Похоже, пришло время это проверить. Над головой захлопали крылья. Зелёный, побрезговав садиться на грязное плечо, примостился на ветке и отрапортовал. «Четыре охотника на одного оленя. Дикие свиньи изумительно злобные. Я волнуюсь за свою безопасность». «Четыре, говоришь?» «Спасибо, друг, уже легче. Пять было бы хуже». А четыре — да. Четырёх я легко порубаю голыми руками. Что ж делать-то? Мда. Ты вот что. Ты вокруг меня не летай. Ты над ними летай, чтобы я заранее их увидел. Понял? Давай же. Не дурак ведь, и всё понимаешь. Давай, зелёный, помогай. Одному мне совсем не весело будет.